Глава 9. 6 декабря 2024 года. Снова бессонная ночь, чемоданы, инструктаж, перелет до Белграда, и вот я уже захожу в салон самолета рейса «Белград-Париж». На мне одежда из последней коллекции бренда «Гейом», и я снова проклинаю про себя всех этих чертовых модных дизайнеров, вечно пытающихся вырядить женщин во что-то откровенное и обтягивающее. Идея дизайнера Анри, директора модного дома, в том, что в мире бодипозитива женщины любых возрастов и размеров могут одеваться стильно и смело, поэтому сейчас я буквально ощущаю, как к моей пятой точке, обтянутой ярко-лиловой лайкрой от Гиома, липнут нескромные мужские взгляды. Я иду по проходу на высоченных каблуках, мечтая о том дне, когда же я наконец-то смогу снова ходить в обычных кроссовках и джинсах. И за мной послушно едет мой розовый глянцевый чемоданчик. На губах из блестящей перламутровой помадой играет легкая полуулыбка, на глазах — непроницаемые черные очки. И вот я уже закатываюсь модной дивой в салон первого класса, капризно оглядываясь по сторонам, выискивая куда же уронить свое модельное тело 54-го размера. Мадмуазель Герцегова, приветствует меня Стюарт, уже провожая к большому кожаному креслу, в которое я сейчас мечтаю уронить свою царственную попу и поспать хотя бы эти два часа до Парижа. Добрый день! подходит к соседнему сиденью брутальный здоровенный красавчик и галантно интересуется у меня. Вы позволите? И я только тихо киваю в ответ. Снимаю с носа очки и вижу, как в его глазах плещутся золотые искры. «Младен Вутич», просто представляется он, «шампанского», уже берет бокал из-под носа, который перед ним держит стюард, протягивает мне, и я понимаю, что, пожалуй, в ближайшие два часа я точно не усну. Я знаю, что другими рейсами из других стран в Париж сейчас летит мой бывший, с этой самой Анной Лисицыной. Но вдруг понимаю, что мне абсолютно плевать на него, потому что впервые за долгие годы я вижу перед собой мужчину, от которого у меня вдруг в животе начинают порхать бабочки. Надо выяснить, кто он такой. Хотя зачем? Почему я по своей профессиональной привычке пытаюсь сразу же пробить каждого встречного мной мужчину по базе? Разве нельзя вот просто так познакомиться с приятным человеком? Поболтать ни о чем? Неужели надо сразу подозревать всех и каждого? Почему я вечно отказываю себе в простом праве быть женщиной? Кокетливой, легкомысленной, а не стальной леди с титановым стержнем. Позвольте представиться. Словно прочитав мои мысли, протягивает он мне визитку. И я читаю на ней. Младен Вутич. «Информ Сербия-Медиа. Позвольте, сразу же начинает в моей голове отщелкивать мой служебный компьютер. Так это же вам принадлежат все глянцевые издания Сербии, разве не так?» «Да, но это всего лишь мое маленькое хобби», скромно потупив взгляд на свои ноги в дорогущих итальянских ботинках, отвечает этот красавчик. Просто я не могу пройти мимо такой притягательной женщины. Ничего себе маленькое хобби. Припоминаю я все, что успела изучить по этому вопросу. Насколько мне известно, бюджет этой самой Inform Serbia медиа равен примерно половине бюджета страны. Простите, а я без визиток. Кокетливо пожимаю я плечом. Еду в Париж на кастинг. В модный дом Гейома. Как вы, модель?» Ползет удивленно вверх его бровь. «Да», — просто отвечаю я. «Как странно!» — внимательно смотрит он на меня. «Что именно?» И я вся замираю от неожиданного страха внутри. «Ну вот, самоуверенная дурочка, на что ты надеялась? Первый же человек от мира моды сразу же раскусил меня. Сейчас он вежливо похихикает мне в лицо, приняв меня за престарелую самозванку, и на этом наше приятное знакомство закончится. «Да просто я удивляюсь, как я не встретил вас раньше», объясняет он, развеивая мои страхи. «Поверьте, увидев вас однажды, уже точно не забудешь». Наклоняется он так близко ко мне, что я чувствую аромат сандала и лаванды, исходящей от его кожи и волос. Бабочки в животе начинают еще сильнее порхать своими крылышками. И я боюсь, что если я открою рот, то они все вылетят наружу, заполнив собой весь салон самолета. Я ведь думал, что знаю в этом мире всех. Сверлит он меня своими глазами, в которых плещутся золотые островки, и я сбивчиво объясняю. Ах да, простите, я очень долгое время работала в странах Востока. В том числе в Японии. Ну, знаете, там такой спрос на модели славянской внешности, поэтому, наверное, нам и не посчастливилось пересекаться до этого. На ходу выдумываю я правдоподобное объяснение. Надо будет попросить центр внести в мое резюме пару лет работы в Японии, а то мало ли. Так значит, Гиом вас ждет! отпивает он искрящийся напиток из бокала. Надеюсь, что так растягивая я губы в обольстительной улыбке. «Пока меня пригласили только на кастинг, и я не уверена, что пройду его. Он набирает моделей на предновогодний показ. Времени осталось совсем мало, как вы понимаете», — объясняю я. «О, это точно не упустит такую роскошную фактуру», — сверлит меня своим взглядом Младен. «Поверьте, я его слишком хорошо знаю» когда у вас назначен кастинг? Кастинг? Уже завтра. Вспоминаю я, что мне уже утром надо быть во всеоружии, чтобы ехать на Елисейские поля, и я уже точно не могу провалить его. И я даже не знаю, что страшнее. Оказаться в лапах террориста один на один или в центре мировой моды, где меня будут разглядывать и сравнивать с тысячами других красоток, молодых, уверенных, а главное – профессионалок, которые занимаются этим всю жизнь, а не притворяются вечно, как я.